329. -е. гуру. Новые н е б о и новые земля суждены для детей света, но не для тёмных и сознательных пособников их. Отделение овец от козлищ идёт интенсивно, и негодные с планету уйдут. Котел бурно кипит и выкипают микробы. Очищение земли уже происходит. Смерть уберёт их из плотного мира, там их ждут камни мертвевших планет. Мощное течение жизни не в в о л е людей изменить. Духом бодритесь, ибо не тьма впереди.